Глава 24. Практическая теология. Обстановка у парней была явно напряженная. Церковники уже сжимали в руках мечи и большие тяжелые цепы, какими голову можно раздробить вот просто на раз, и шлем от этого не спасет. Трое моих бойцов, взгромоздившихся на одну из телег, Держали взведенные самострелы, надеясь еще до начала боя выбить хотя бы пару святош из строя. Остальные сгрудились за спиной Делерина в некое подобие строя. «Да уж, на фоне храмовников мои ребята смотрелись, мягко говоря, несерьезно». «Может, мы их магией?» – тихо прошептала Айлин, поравнявшись со мной, «пока на нас не обратили внимания». Соблазн был велик. Если зарядить хотя бы парочку фаерболов в плотно сгрудившуюся толпу храмовников, они разметают этих горе-вояк по всему двору, а там уж мои ребята добьют выживших. Но, как и в любом, на первый взгляд, безупречном плане, у этого имелась парочка подводных камней, о которых мы могли споткнуться». Не стоит, покачал головой я. У них могут быть обереги, рассеивающие магию. Тогда нас всех перережут, не моргнув глазом. Попробуем договориться, но будьте наготове. Бернард, отправь кого-нибудь из своих за городской стражей. Пришла пора им вернуть обещанный должок, сказал и шагнул вперед. Послышалась короткая команда, и часть орденцев повернулась в мою сторону, выставив перед собой ростовые повезы. Большие прямоугольные щиты со скругленной верхней частью и чуть зауженной нижней. В просветах между щитами тут же блеснули лезвия клинков. М «Да уж, до драки точно лучше не доводить. Но и пасовать перед ними явно не стоит». Я уже бывал как-то в церковных застенках на экскурсии, и что-то в качестве постояльца мне совсем туда не хочется. «Так, ну и какого хера тут происходит?» — во всю глотку рявкнул я так, чтобы точно услышали все собравшиеся. На несколько мгновений над двором повисла напряженная тишина. А затем из-за строя святош показался тот самый старик, который уже приходил сюда искать Болика. Он вообще не изменился. Все та же сгорбленная спина, все тот же пылающий алый меч, вытканный на белом балахоне, все та же гаденькая ухмылочка человека, привыкшего получать все, что он хочет, не встречая при этом отпора. «Вот и наш доблестный капитан наконец-то пожаловал!» проскрежетал святоша. «А я уж думал, вы изволили сбежать из города, бросив своих людей. Впрочем, на вашем месте!» «Ты бы так и поступил!» Я скрестил на груди руки и постарался сделать невозмутимо скучающее выражение лица. «Не сомневаюсь. По счастью, я не ты!» «Своих мы не бросаем!» Лицо священника побагровело, а ухмылочка больше начала напоминать жуткий оскал. Он явно не ожидал такой дерзости с моей стороны, особенно когда за его спиной стоит отряд тяжело вооруженных вояк. Что ж, его ждет еще парочка неприятных сюрпризов. Но ты не ответил на мой вопрос. «Какого?» «Хера! Тут происходит!» — продолжил я, отчеканив каждое слово. Старик еще несколько секунд хватал ртом в воздух и пытался справиться с распиравшим его возмущением, но довольно быстро взял себя в руки и выдал. «Вам следует выбирать выражение, молодой человек!» — внезапно подал голос один из рыцарей — Он звучал глухо из-за тяжелого топ-хельма, шлем-ведро, надетого на его голову. «В конце концов, ты говоришь с самим кардиналом Беннетом!» «Ага, а еще матерью дракогов, к Халисе, дотракийской, бурерожденной и шлюхой табунщика!» Ухмыльнулся Яну, осекся, поняв, что из всех присутствующих шутку оценит разве что Айлен. Остальные попросту не поймут, а жаль. — Попридержи язык! — скрипучий голос кардинала подрагивал отклокотавшей в нем злости. — Стоит мне лишь пошевелить пальцем, как всех ваших людей перережут словно шелудивых собак. — Мы уже поняли, — сказал я скучающим голосом. А вот какого хрена тут происходит и что вам от нас нужно, вы так объясните и не соизволили. Хотя я уже дважды спросил, вы, быть может, можете себе позволить все утро обмениваться любезностями, но у нас на это нет времени, нас ждет работа, так что давайте все-таки ближе к делу. «Скоро у всех вас будет очень много времени!» Святоша снова гаденько ухмыльнулся и добавил. «Подумать над всей той ересью, что вы совершили!» Он повысил голос и повернулся ко мне боком, пытаясь обратиться ко всем одновременно. «До меня дошли слухи, что среди вас есть те, кто владеет нечестивым искусством!» Тот, кто связан с демонами бездны. Я поначалу правду сказать не поверил. Макс среди толпы грязных оборванцев, которые словно шлюхи готовы пристуживать любому, у кого есть деньги. Но, похоже, времена изменились, и прислужники бездны нынче тоже измельчали. Ведь сегодня утром мои птички мне вновь нашептали — «Что некто из вас пытался открыть в наш мир дорогу огненным демонам!» Послышался сухой кашель. «Я уже хотел было подойти поближе и похлопать старика по спине. Не хватало еще, чтобы он подавился собственной злости и подох прямо тут. С дуболубами за его спиной договориться вряд ли получится. Да и они могут посчитать, что это мы прикончили его магией». Тогда резни точно не избежать. Хотел, но почти сразу же осекся. Старик не кашлял, а то, что я принял за кашель, было его скрипучим смехом. «Но я милосердный человек», — продолжил святоша, «ведь боги завещали нам помогать даже тем овцам, которые отбились от стада». Потому я даю вам последний шанс избежать гнева богов и кары их пылающего клинка. Выдайте нам отступника, и мы пощадим ваши никчемные жизни. Ух, блядь, вот избылись мои худшие опасения. Доколдовались. Да «Доколдовались до того, что нами заинтересовался этот поганый орден, и как теперь выкручиваться решительно непонятно. Есть пара идей, но драки, похоже, не избежать. Ладно, попробуем хотя бы потянуть время. Хочется надеяться, что городская стража помнит о своем долге и не будет сиськи мять, как тогда у Купалин». Главное, не нервничать или хотя бы не показывать этого старому ублюдку. «У меня тоже есть кое-что тебе сказать», — криво ухмыльнулся я, запустив руку в сумку. Второй, как бы невзначай, схватил за пояс неподалеку от крепления с кинжалом. «Вот, на свет появился контракт, который минут двадцать назад нам вручил Томаш. Погляди». «Если ты про ту грамоту, что вам дал епископ из Демерворта...» Стриг сделал небольшую паузу. «Я ее уже видел, и она вам больше не поможет. Здесь не Демерворт, и епископа с его святым воинством тут тоже нет. Тут есть я, и свои условия я вам уже сказал». «Ты подойди и посмотри повнимательнее, что это, прежде чем делать выводы!» Я протянул свиток старику и сам сделал шаг вперед. Тот, явно не подозревая ничего дурного, шагнул навстречу, и это стало его ошибкой. Я рванулся вперед, свиток с контрактом полетел на землю, а сжимавшая его рука схватила старика за шиворот – Вторая тут же приставила к его горлу острие кинжала. Стоит ему хотя бы попытаться дернуться, и узкое трехгранное лезвие в следующую же секунду будет торчать из его затылка. Рыцари дернулись вперед, но тут же остановились, поняв, что еще один шаг, и их предводитель будет валяться на земле, захлебываясь собственной кровью. «Ты что творишь?» С трудом выдавил из себя святоша. «Да я сейчас!» «Испачкаешь себе штанишки?» «Не стоит! Вонь старческого дерьма не лучший попутчик для конструктивной беседы, а поговорить нам придется, вернее, тебе придется выслушать, что я тебе хочу сказать!» «Говори!» – прохрипел старик, пытаясь хоть немного отступить назад – Холодное острие нажала у горла моментально сбило с него всю спесь и продолжало заметно нервировать. «Значит так. Видишь этот свиток?» Я кивнул на заказ, валявшийся на земле. «Показать я его тебе сейчас не могу. Третьей руки у меня нет. Так что придется тебе поверить мне на слово. Как ты думаешь, о чем там говорится?» Я сделал небольшую паузу, но, не дождавшись ответа святоши, продолжил. «Там написано о вашем провале, о том, как весь ваш поганый орден, который якобы борется с магией и порождениями бездны, прилюдно обосрался, спасав перед бестией, как твои бравые вояки, поджав хвосты, прятались в вашей церкви, пока одно из этих «порождений бездны» кошмарила город и убивала его жителей. Это контракт на тварь. Ее убьем мы, ведь вы не в состоянии исполнить свой долг. Но говорится там не только об этом. Я снова сделал паузу, рванул старика на себя и сам отступил назад, увеличивая дистанцию между мной и строем бойцов ордена». «Там еще сказано, что мы находимся под прямой защитой магистрата и лорда, и каждый, кто решит нам хоть как-то навредить, будет иметь дело с городской стражей». «Они!» – прохрипел старик. «Они не посмеют идти против Ордена, мы...» «О, еще как посмеют!» – перебил его я. «Орден провалил свою миссию, так что выбор у них простой». Или работу сделаем мы, или чудище так и продолжить терроризировать город. Так что... На улице позади нас послышались резкие крики команд. Следом за ним раздался тяжелый топот множества окуванных сталью сапог. Я скосил взгляд. К постоялому двору спешил крупный отряд киросиров из городской стражи. Человек двадцать и за ними бежала еще дюжина бойцов с арбалетами перевес. «Видишь?» — ухмыльнулся я, разворачиваясь так, чтобы святоша мог оценить это зрелище. «Я ж говорил, вот как мы поступим. Сейчас ты берешь своих орлов в куриных перьях, и вы уебываете отсюда на все четыре стороны, и чтобы больше мы ни одной из ваших святых рож тут не видели». «Впрочем, есть еще и другой вариант. Ведь стоит мне пошевелить пальцем, и всех твоих солдат тут же перебьют, как шелудивых пси, но...» Я сделал паузу и криво ухмыльнулся. «Я тоже человек милосердный, и потому даю вам последний шанс сохранить ваши жалкие жизни». «Вам это с рук не сойдет», — Прохрипел старик. Честно говоря, мне он был уже без надобности, да и рука его державшая порядком устала. Так что, недолго думая, я просто швырнул его в грязь прямо под ноги к его собственным солдатам. «Хватит пиздеть!» – сплюнул я, с удовольствием заметив, что стрик упал прямо в кучу свежего конского дерьма – И его мантия больше не идеально чистая. Особенно густой широкий мазок остался как раз в том самом месте, где на ней было вышито знамя ордена. Да уж, символичненько получилось. «Бери своих людей и упердывай отсюда, пока мы с вас шкуры не спустили!» Светоша сплюнул, махнул рукой своим рыцарям, и вся процессия спешно покинула двор, направившись куда-то к центру города. Они разминулись с городской стражей буквально на минуту. «Что здесь происходит?» — поинтересовался капитан, быстрым шагом заходя во двор. «Строй солдат остался снаружи». «Ничего особенного, — ухмыльнулся я, — просто пришлось преподать местной церкви небольшой урок теологии, практической теологии». «Те что?» — непонимающе уставился на меня капитан, но тут же махнул рукой и продолжил. «А, хер с ними, с вашими умными словами! До крови в этот раз не дошло и ладно, но вы с кардиналом все равно будьте поосторожнее!» «Он мужик гнусный и мстительный, так что если вы ему как-то насолили, он это так не оставит». «Спасибо, будем иметь в виду», – кивнул я. «Ладно, раз наша помощь тут не требуется, мы, пожалуй, пойдем проследим, чтобы орденцы не учудили какую-нибудь глупость», – пожал плечами капитан и повернулся к своим солдатам. «Парни, вперед, шагом марш!» «Удачи!» кивнул ему я. «А нам пора готовиться к бою с бестией».